Глава 15. Повод поразмыслить. По выходным Марго отсутствует, поэтому график не соблюдается. Люди сами накладывают себе еду. Заглянув на кухню за йогуртом и фруктами к завтраку, я застаю там Диди, готовящую на ужин овощи. "Вы там мне и нужны", говорит она, поднимая голову. "Антон, Он помогает нам в саду. Уже вернулся и принялся за работу. По его словам, жена поправляется. Судя по тому, что он решил потрудиться в выходной, ему нужна тишина. Она со значением приподнимает одну бровь и смотрит на меня. О, разумеется. Это его ипархия. За неделю я надёргала достаточно сорняков. На следующей неделе я займусь чем-нибудь другим. Я за то, чтобы вы помогли мне, если Ника вас отпустит. В понедельник мы ждём редкостного наплыва гостей. Ткачество и шитьё лоскутных одеял популярное занятие. Но то и другое требует присмотра, как и комната рукоделия и ремёсел, когда там аншлаг. Я смотрю на неё в страхе. Должна предупредить, что я не по этой части. Никогда не мастерила браслетов. и не делала деревянных шкатулок. Даже не знаю, с чего начать. Что вы, что вы? В таких делах нет ни правил, ни запретов. Моя реакция вызывает у неё смех. У меня в ноутбуке много презентаций. В списке десяток всевозможных направлений: от создания поздравительных открыток до оформления памятных альбомов и так далее. Дела за малым поговорить с гостями и узнать об их склонностях. Дальше всё идёт как по маслу. Вы нажимаете кнопку и просто сидите с ними на случай, если возникнет какая-то проблема. Я покажу вам, где лежат все возможные наборы. После вводной беседы вы раздадите нужное. Бывают люди просят чего-то ещё. Это дополнительное основание для вашего присутствия. Если вы сможете помочь, будет прекрасно. Возможно, вы сами чем-то увлечётесь. Вы правы. Не вижу никаких сложностей. Я буду к вам заглядывать так часто, как получится, хотя уверена, что вы не столкнётесь с проблемами. Трудно было обходиться без преподавателя, но вряд ли у Ника было время даже подумать о том, чтобы его найти. Если не возражаете, я с ним поговорю. Спасибо, Фиан. Получается ДД не знает о планах Ника в отношении комнаты ремёсел и рукоделия. Я не знала, что он не со всеми ими делится, и теперь радуюсь, что не совершила оплошности и не сболтнула лишнего. Пожалуйста. Вы видели его сегодня утром? Я доедаю йогурт и отправляю ложку в посудомоечную машину. Да. Он поехал за кем-то в аэропорт. Вряд ли у него будет сегодня свободная минутка. Он привезёт гостя и проведёт для него экскурсию. Какие планы у вас? Я выбираю среди слив наименее зелёную. Придётся немного пополоть. Но кроме этого, я теперь занимаюсь живописью. Это мне больше нравится. Присяне, я такого, конечно, не скажу. Она так ко мне добра. Но честно говоря, я рада возвращению Антона. Я догадывалась об этом. Но должна отдать вам должное. Вы превосходно справляетесь. Возможно, принять за местную жительницу Ферн. Добровольцы приезжают и уезжают. Но вы настоящий командный игрок. Вы с первого же дня стали своей. Ника очень ценит, что вы разгрузили Сиану. Теперь она без вас как без рук. Я польщена. Похвала дяди много для меня значит. Она женщина прямодушная, и мне очень импонирует эта её черта. Здесь всё время что-нибудь происходит. Никогда не знаешь, что случится через минуту, во что будешь втянута. Отвечаю я, с трудом надкусывая сливу и удивляясь, почему она такая твёрдая. Тот -то и оно. Сначала прополка, потом несъедобные сливы. Во вторник Марго возпользуется ими, когда будет учить готовить чатни. Предостережение запоздало. Я вся морщусь и содрогаюсь от горечи. Подбежав к корзине, я выбрасываю надкусанную сливу, борясь с желанием выплюнуть то, что попало в рот. Джиджи мужественно борется со смехом. А я-то гадаю, почему они такие твёрдые. Сами понимаете, я не садовница, хотя это чудесный способ завершить неделю. Лучше пойду порисую на холсте. Или вам нужна моя помощь? Нет, ступайте. Адиль составила письменную инструкцию по разогреву пирога с корольчатиной, приготовленного Марго для сегодняшнего ужина. Я почти всё закончила. Делайте то, к чему больше лежит душа. Вы этого заслужили. Спасибо, Джиджи. Увидимся позже. По пути в шато я издали приветствую Келли и Тейлора, проезжающих мимо на велосипедах. Они машут мне в ответ. Я провожаю их взглядом, пока они не скрываются за бугром. День обещает быть спокойным, раз все разъехались. Стоит мне войти, как у меня в кармане раздаётся звонок. Это вызов по Скайпу. Я тороплюсь посмотреть, кто звонит. Эйден, вот это сюрприз. Я думала, это мама. Здесь в отеле хороший Wi-Fi, вволю горячей воды и довольно удобные постели. Никакой роскоши, но неделя выдалась такая, что даже это кажется излишеством. Как у тебя дела? Я вошла в замок. Вот, полюбуйся. Я разворачиваю телефон и медленно вожу им вокруг себя. Впечатляет. Не знал, что там у вас такой размах. Я иду в мастерскую Ника, займусь там живописью. У тебя найдётся пара минут? Я весь твой. Мой план исчерпывается тем, чтобы через некоторое время найти стейк потолще, а потом выпить пивка. Тогда взгляни, где я провожу свободное время. Ты хорошо выглядишь. Рада, что ты не обгорел, работая на солнце. Я продолжаю показывать Эйдену сдешние красоты. Температура в Куберпедии была комфортной, всего 19°. Градусов, а осадков там почти не бывает, всего 6 дюймов за год. Но земля такая пересохшая, что дождевая вода совершенно не впитывается. Поэтому любой дождик создаёт проблему. Всё сразу вязнет в грязи. В январе-феврале стоит невыносимая жара, работать невозможно. Это невероятная, легендарная глушь. До ближайшего городка Roxbie Downs больше 270 км. Вот это приключение, Эйден. Ты не жалеешь, что туда отправился? Говоря это, я вхожу в мастерскую. Честно говоря, нет. Такое случается раз в жизни. Хотя с другой стороны, уехать оттуда было облегчением. Я поддался уговорам, не представляя, какая это дыра. Не беспокойся, всё это уже позади. Я смеюсь и одновременно жалею, что не могу прямо сейчас дотронуться до его лица, такого знакомого. Сейчас мне бы пригодилось бы это прикосновение. Пусть знает, Как сильно я желаю ему получить побольше положительных эмоций. Пускай для меня это постоянный источник тревоги. Рада это слышать. Развлекайся. Ханна сказала мне, что ты в порядке, хотя ты её здорово напугал. Ему хватает совести стыдиться своего неудачного решения. Каждый мужчина, наверное, втайне мечтает о чём-то захватывающем. Хочет хотя бы ненадолго побыть Индианой Джонсом. Что ж, урок усвоен. Теперь я намерен посмотреть достопримечательности и, возможно, поработать волонтёром. Ещё не знаю где, пока только осматриваюсь. Его прерывает настойчивый стук. Я сейчас Ферн. Экран его ноутбука повёрнут так, что дверь мне не видна. Слышны только негромкие голоса. Он быстро возвращается с довольным выражением лица. Джоск краса сейчас ведёт переговоры с агентством помощи и зовёт присоединиться меня. Жаль, конечно, милая, но путешествие может продолжиться. Замечательная мастерская. В следующий раз покажешь мне то, над чем трудишься. Люблю тебя, скучаю. Береги себя. Конец разговора. И я скучаю, говорю я, в уже погасши телефон. Мои слова Эхом разлетаются по комнате. Я чувствую себя одиноко, будто из меня вышел весь воздух. Мне так хотелось прямо сейчас поделиться с ним своей радостью. Тяжело вздохнув, я перебираю контакты и выбираю Джорджию. После нескольких звонков экран загорается. Привет, Ферн. Как поживаешь, подруга? Как мне тебя недостаёт. Стив на этой неделе совершенно невыносим. Такое ощущение, что у меня не двое, а трое детей. Её жалобы на Стива почему-то меня бодрят. Я в порядке, спасибо. Рада слышать твой голос. Хотя, если честно, я здесь уже прижилась. Что это там за картина? Я оборачиваюсь. Деревенский пейзаж уже дописан. Это работа художника, хозяина этой базы отдыха. Он только что её дописал. Это масляная краска, она долго сохнет. Красота, Ферн. Не знала, что ты будешь проводить время со знаменитым живописцем, воскликает она, сверкая глазами. Он рядом? Нет, сейчас я одна. По выходным здесь тишь да гладь. Занятия проводятся с понедельника по пятницу. Сейчас Ника встречает в аэропорту новеньких. Потом он проведёт для них экскурсию. Ника? Ну-ка, ну-ка, я жду подробностей. Сейчас покажу. Она подносит телефон к глазам, чтобы лучше рассмотреть обстановку. Я вращаю телефон, демонстрируя ей панораму. Глазам не верю. Он всегда разрешает тебе находиться там в его отсутствие. Это ещё что? Вот, полюбуйся. Я слегка наклоняюсь и держа телефон на вытянутой руке, чтобы оставаться в объективе, встаю рядом со своим проектом. Знакомься, моё первое полотно. Пока что смотреть почти не на что, я тружусь над набросками, прежде чем набраться уверенности. Я полна воодушевления. Мне очень нравится этим заниматься. На самом деле, моё произведение пока что похоже на неопрятное пятно посреди белоснежного листа, но каждый мазок бесценная наука, и я быстро учусь. Немноговато красного, спрашивает Джорджа, задирая брови на лоб и слегка огорчаясь меня своей реакцией. Это только начало. Пока что я потратила на это всего 7 часов. Сама понимаешь, как долго ещё может продлиться эта работа. Ника трудился над своей деревенской улицей долгие месяцы, закачиваясь картины Маркиза. Так он испанец? Да, из Андалусии. Ты проводишь с ним много времени в качестве его ученицы? Она вопросительно выгибает бровь. Официально я волонтёр. Каждое утро я помогаю тем, кому это нужно. Первую неделю я провела на грядках в качестве бригадира маленькой компании. Ещё помогала ремонтировать завалившийся сарай. На следующей неделе моё место будет в комнате ремёсел и рукоделия. После обеда я могу посещать занятия по своему выбору, а здесь у Мальберта могу появляться только в конце рабочего дня. По её лицу видно, что она удивлена. Как там Эйден? спрашивает она сознанием. Сначала он добывал опалы. Как я погляжу, ты не встречалась с моей мамой? А то бы она всё тебе рассказала. Сама она узнала обо всём от Ханны только тогда, когда мы убедились, что он в безопасности. Им пришлось спасаться оттуда бегством. в связи со спором об аренде, приветшим к разборке со стрельбой. Сейчас он в Аделаиде планирует свой путь дальше. Она корчит удручённую гримасу. "Но вы даёте. Предполагался весёлый год, а вы променяли шило на мыло. Узнаю ли я своих любимых старых соседей, когда они вернутся домой? Твои соседи помолодеют. Это я так для красного словца. Вы этого хотели. Похоже, сейчас каждый из вас идёт своим собственным путём. Рада, что ты бодришься. Рада, что вы приобретаете столько полезного опыта. Просто я откровенно тебе говорю, что сильно удивлена. Жаль, что я дала волю тоске по дому. Эйдену всегда хотелось приключений, а меня тянуло спокойно рисовать. Теперь выясняется, что мне подавали не карандаш, а кисть. Поверь, Джорджия, это потрясающее чувство. Для меня это лучшее из всего, чем я когда-либо занималась. Наконец-то я поняла, в чём заключается моё сокровенное желание. Последние слова я произношу почти шёпотом, а потом смеюсь над собой. Она, удивлённая, расширяет глаза. Пока твоё сокровенное увлечение живопись, я готова привыкнуть к этой твоей творческой жилке. Кто бы мог подумать? Ты только взгляни на этот сад Джорджа. Это он источник вдохновения для моей первой картины. Сказать, что красиво ничего не сказать, Ферн. Вижу ты расслаблена и счастлива. Но я не поверю, что ты не переживаешь за Эйдана. И за родных. Без этого ты не ты. У тебя дома затишье. Все здоровы. Очень на это надеюсь. Мне звонят, пишут сообщения, имейлы. Мать с отцом переделывают свой сад, поэтому могут заглядывать к нам очень ненадолго. Когда они нагрянут с генеральной уборкой, ты сразу это поймёшь. Это будет выглядеть как переезд. Ты же знаешь мою мамочку. Знаю. Вот бы она сперва заглянула ко мне. Я бы позволила ей всё сделать по её усмотрению. Понимаю Джорджию. Ну, не любит человек прибираться. А ещё Ханна сообщила, что обручилась. Вряд ли Эйден в курсе. Я не успела ему это сообщить. Зря он залез в глушь. Это была ошибкой. Не беда. В конце концов до него дойдут все новости. Оуэн завершил тренировку на полигоне Salisbury Plain. Ему всё понравилось, хотя он сбросил вес. Я сама слышу в своём голосе тоску по родным. Не могу скрыть от самой себя, что душой я всегда с ними. Всего пару недель назад вы ещё были стандартной семьёй. И что теперь? Мне не достаёт возможности завалиться к тебе и вволю поныть. Приходится разговаривать со Стивом. Вот до чего довело меня отчаяние. Я даже думаю о том, чтобы наняться куда-нибудь на неполный рабочий день. Видишь, что вы со мной сделали? Страшно подумать, чем всё это кончится. Мы со смехом прощаемся, но это смех почти сквозь слёзы. Знаю, Её слова отражают беспокойство, которое я сама изо всех сил прячу от себя. Чем же всё это кончится?